С ним было весело, у Сергея легкий характер, и он приятный парень, хоть и шалопай. Связывать с таким свою жизнь она не собиралась, но и обижать его не хотела. В конце концов, их встречи прекратились сами собой. Никакого разрыва выяснения отношений не было. Он не звонил, она и думать о нем забыла. Но за неделю до ее убийства он вдруг исчез. — спросил Владен. — Об этом я узнала от следователя. В любом случае, я сомневаюсь, что Сергей затаил обиду. Если бы он вдруг появился, Вера наверняка бы не отказалась от встречи с ним. С какой стати ему убивать ее? — Других подозреваемых, как я понял, нет, — произнес Владен. Я кивнула. Была версия, что убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Она ведь работала на телевидении, но, по-моему, это также бесперспективно. Достаточно посмотреть ее архив, чтобы понять. Вряд ли Вера смогла нажить врагов. «Обычная девушка с обычной жизнью», — усмехнулся Владан. «Ни у кого ни малейшего повода желать ее смерти». Но ее убили. Остается предположить, на нее напал маньяк, специализирующийся на любительницах болтать по скайпу. «Я не очень расположена шутить», — твердо сказала я. Его слова показались обидными. «А я и не шучу», — пожал Владан плечами. «Значит, никаких зацепок». Прошло полгода, и есть все шансы, что убийство так и останется нераскрытым. Поэтому я и обратилась к вам. Что ж, он откинулся на спинку стула, глядя на меня с сомнением, и кивнул. — Я подумаю над вашим предложением. — Почему не ответить прямо сейчас? — задеристо спросила. — Я чувствую, что краснею. Прежде чем согласиться, я должен взвесить свои шансы. Зачем вам тратить свои деньги впустую а мне свое время? Обещаю дать ответ в ближайшие дни. Но... Вы ждали полгода. Почему бы не подождать еще немного? Он говорил спокойно и вежливо, но сразу становилось ясно, возражать бессмысленно. «Пожалуйста». «Помогите мне!» — пролепетала я. Он нахмурился, взглянул в упор, и возникло чувство, что он видит меня насквозь. Все мои мысли, страхи и сомнения с этой минуты для него уже не тайна. Не очень приятное чувство. Я постаралась выдержать его взгляд. Это оказалось непросто. Он вдруг покачал головой, достал мобильный и сказал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 песчинки, в часах отмеренные ей, уже почти вытекли. Почувствовав дурноту, я прикрыла глаза. Владан, повернув голову, смотрел на меня, и, ощутив его взгляд внимательный и серьезный, поспешила взять себя в руки и вновь уставилась на экран. «Это всегда тяжело», — вдруг сказал Марич. «Что, не поняла я»